Например, Райнер, Исион и, и еще Мой брат. Она вдруг подняла взгляд к небу и вспомнила прошлое. Ей всегда нравился ее брат. Это потому, что ее брат был единственным в их семье, кто относился к ней как к хорошему человеку с момента ее рождения. Родившись в семье Эрис, одержимой властью, она продолжала подвергаться бесчеловечному обращению. Конечно, с тех пор, как она там родилась, она думала, что это нормальное явление, но где-то в глубине ее души таилось смятение. И каждый раз ее утешал брат. Однако однажды произошел инцидент. Ее выбросили из-за отсутствия у нее силы. Ее не буквально выбросили, ее хотели убить, или в итоге с ней обошлись бы еще хуже. Но даже тогда ее брат, Лесиль, защищал ее. Однако с того дня ее брат изменился. Все изменилось, но это заставило ее. Её... Я знаю, что это было для того, чтобы защитить меня! пробормотала она. А теперь в республике Сфелиот Лесиль был связан.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 давай поговорим конец 13 книги читал адреналин